Бертольд, Божию милостью святые, Маэнцикия, епархия архиепископ, в Германии архиеканцлер и курфирст. Хотя для приобретения человеческого учения через божественное печатание искусства возможно с изобилием и свободнее получать книги до разных наук, касающиеся, Но до сведений нашего дошло, что некоторые люди, побуждаемые суетной славы или богатством желанием, искусство сие употребляют во зло и данные для научения в житии человеческом обращают на пагубу и злоречие. Мы видели книги до священных должностей и обрядов исповедания нашего, касающиеся, переведенные с латинского на немецкий язык, и неблагопристойно для святого закона в руках простого народа обращающиеся. Что же сказать, наконец, о предписаниях святых правил и законоположений хотя они людьми искусными в законоучении, людьми мудрейшими и красноречивейшими писаны разумные тщательно, но наука сама по себе так ликозатруднительно, что красноречивейшего и ученейшего человека едва на оную достаточно целой жизни. Некоторые глупые, дерзновенные и невежды попускаются переводить на общий язык таковые книги, Многие ученые и люди, читая переводы сии, признаются, что ради великой несвойственности и худого употребления слов они непонятнее подлинников. Что же скажем о сочинениях до да других наук касающихся, в которые часто вмешивают ложное, надписывают ложными названиями и тем паче славнейшим писателям приписывают свои вымыслы, чем более находятся покупщиков? Да, вещают таковые переводчики, если возлюбляют истину, с каким бы намерением то ни делали, с добрым ли худым, до того нет нужды. Да, вещают немецкий язык, удобен ли к приложению наоны и того, что греческие и латинские изящные писатели о вышних размышлениях христианского исповедания и о науках писали точнейше и разумнейше. Признаться надлежит скудости ради своей». Язык наш, насказанное, недостаточен весьма, и нужно для того, чтобы они неизвестные имена вещам в мозгу своем сооружали. Или если употребят древние, то испортит истинный смысл, чего наипаче опасаемся в писаниях священных в рассуждении их важности. Ибо грубым и неученым людям, и женскому полу, в руки которых попадутся книги священные, кто покажет истинный смысл. Рассмотри святого Евангелия строки, или послание апостола Павла, всяк разумный признается, что много в них прибавлений и исправлений писцовых. Сказанное нами довольно известно. Что же помыслим о том, что в писателях кафолической церкви находится зависящее от строжайшего рассмотрения? Многое в пример поставить можем, но для сего намерения довольно уже нами сказано